Глава 12. Корейский нос и сверхъестественные ружья. Русско-корейские отношения начались с обмена залпами на берегах Амура. Самая восточная сухопутная граница России – это граница с Кореей. Впервые русские и корейцы увидели друг друга еще во времена монгольских завоеваний, но первое соприкосновение двух стран началось лишь три с половиной века назад и началось драматически. Корейские солдаты стали невольными участниками войны с русскими первопроходцами. Расскажем о первых русско-корейских контактах и о том, как горстка мушкетеров из страны утренней свежести сыграла важную роль в истории границ Дальнего Востока. Мушкетеры корейского короля В апреле 1654 года полторы сотни корейских солдат перешли по граничную реку Туманган. Сегодня она разделяет Северную Корею и Китай, а тогда была границей владений корейского короля и маньчжурского императора. Корейский Ван, то есть король Хёджон, отправил своих солдат на далекий север не по своей воле. К тому времени его королевство уже полтора десятилетия было вассалом Маньчжур, недавно воцарившихся в Пекине. Перешедший пограничную реку небольшой отряд возглавлял крупный чин Пёнма-Уху, военный заместитель губернатора провинции Хамгён, самый северо-восточный в Корее. Имена она ограничат сегодня с нашим приморским краем. Пёнма-Уху по имени Пёнгыб командовал отборным отрядом, включавшим сотню стрелков и светильных ружей. В ту эпоху именно корейские стрелки считались лучшими на Дальнем Востоке. Они появились в конце... XVI века, когда Корее удалось отразить натиск японских самураев, а совсем незадолго до описываемых событий в 1637 году в битве у горы Квангёссан на подступах к Сеулу корейский солдат поразил из ружья маньчжурского главнокомандующего Янгуле. Упорные манжуры все же одолели корейцев, но стрелки из страны утренней свежести с тех пор высоко ценились победителями. Маньчжурский император не раз приказывал корейскому королю в знак покорности присылать к нему своих солдат с ружьями, чтобы использовать их в боях с непокорными китайцами. Но в этот раз корейскому Вану пришлось отправлять лучших бойцов не на юг, где на берегах Янцзы все еще тлело сопротивление маньчжурскому натиску, а на север, к берегам Амура, где маньчжуры уже несколько лет сражались с каким-то новым незнакомым противником. Даже сами новые властители Пекина еще толком не понимали, что за странные люди появились на отдаленном севере их владений. В первых донесениях своему императору они именовали пришельцев неизвестным амурским племенем. Хорошо вооруженные и боеспособные представители неизвестного амурского племени пугали не только победами над более многочисленными отрядами Маньчжур, но и необычным обликом. Таких длинных носов и светлых глаз на Дальнем Востоке не видели уже много столетий. Стрелки корейского короля шли на север, чтобы принять участие в чужой войне, в войне маньчжурского императора с русскими первопроходцами. Князь из Суздаля и братья из Кореи Вообще-то предки корейцев и русских уже встречались в далекую эпоху монгольских завоеваний. Об этом даже сохранилась документальная запись итальянского монаха Плана Карпини, побывавшего в столице наследников Чингисхана и описавшего восшествие на престол хана Гуюка в 1246 году среди иностранцев присутствовавших на той церемонии монах перечисляет русского князя ярослава и суздаля и нескольких вождей салангов именно так салангами в эпоху чингисхана монголы называли корейцев обитателей страны саланга западныйевропейский монах лишь повторил этот монгольский термин русский князь ярослав и суздаля хорошо известен в нашей истории это отец знаменитого александра невского Но из хроник средневековой Кореи нам известны и имена вождей салангов, стоявших рядом с Ярославом на коронации монгольского хана, братья Ван Сун и Ван Чон, родственники корейского короля. Позднее, в XIV веке, предки корейцев и русских могли встречаться в Ханбалыке, как тогда именовался Пекин, ставший новой столицей огромной монгольской империи, формально включавшей все земли от Кореи до Карелии. В Пекине монгольских императоров тогда охраняла цветноглазая гвардия, сформированная в том числе из русских пленников, и там же постоянно жили послы и заложники из страны утренней свежести. Однако спустя 3-4 столетия и на Руси, и в Корее напрочь забыли об былых встречах. Пробившиеся сквозь глухую тайгу на Амур первопроходцы Ерофея Хабарова ничего не знали даже о китайцах, и тем более не подозревали о существовании Кореи. Корейцы же, в свою очередь, не ведали о существовании русских, и тем более не догадывались о смене эпох, если во времена монгольских завоеваний Русь и Корея располагались почти на противоположных краях Евразийского континента, то за первую половину 17 века наши первопроходцы подвинули русские границы далеко на восток, совсем близко к рубежам Кореи. Близко, конечно, по меркам огромных и дальневосточных пространств. И вот в 1654 году мушкетерам корейского короля предстояло сыграть невольную, но ключевую роль в определении будущих границ на Дальнем Востоке. Потому что по великой реке Амуру хлеба мало. 152 корейца присоединились к маньчжурскому отряду у одного из притоков реки Сунгари, всего в 130 километрах от современной границы российского приморья. Отрядом манжор командовал Нань шархуда, звание Наньден или восточный аналог баронского титула в европе. Барон Шархуда был одним из лучших манджурских полководцев. Именно он десятью годами ранее на войне с китайцами первым ворвался в пекин, на четверть тысячелетия положив начало манжурскому господству в этой столице. В 1653 году именно Шархуда получил приказ императора остановить русских первопроходцев при Амурье, до того разгромивших крупное манжурское войско. Дальневосточный барон Нань оказался хорошим стратегом, он нашел уязвимое место у прежде непобедимого противника. Из документов первопроходцев известно, что на берегах Амура тогда находилось чуть более 300 русских, но даже такой небольшой отряд не мог прокормиться только охотой и рыбалкой, тем более в условиях боевых действий. Чтобы наловить дичь или рыбу, первопроходцам пришлось бы разделиться на небольшие группы, рискуя, что противник сможет громить их по частям. К тому же охота и рыбалка не позволяла сделать больших запасов долгого хранения, удобных в походе и при зимовке. Первопроходцам неизбежно требовался хлеб. В ту эпоху этим словом они именовали любые возделываемые злаки и растения вплоть до проса и гороха. Хлеб можно было выменить или отнять у немногочисленных аборигенов приамурья, дауров и дючеров, как называли первопроходцы предков эвенков и нанайцев. Вот в эту болевую точку и ударил хитрый Нань Шархуда, маньчжурские отряды, не вступая в бои с хорошо вооруженными русскими, сгоняли самура местные земледельческие племена, заставляя их переселяться южнее. Это сразу сказалось на положении первопроходцев. Дючерских людей богдойской царь велел свести с великие реки Амура в свою богдойскую землю. И где были пашни, те все улусы пустые выжжены, и севов нет, хлеба не сеяно нигде нисколько. «И хлебных запасов ныне в войске не стало, служилые люди, охотчие казаки стали все голодные и холодны и всем оскудали», писал с амурских берегов в Якутск приказной человек Ануфри Степанов. Именно он в 1653 году сменил Ерофея Хабарова в качестве атамана первопроходцев на Амуре. Багдойским царем казаки миновали маньчжурского императора, а его солдаты подданных называли «багдойскими людьми» или просто «багдойцами». Русскому отряду из-за действий бакдойцев пришлось заняться поиском пропитания, как писал сам Ануфри Степанов. «И поплыл я по свету со всем войском для хлебной нужи на низ, по великой реке Амуру, потому что по великой реке Амуру хлеба мало. И вся у них драка ученая». Зиму с 1653 на 1654 год русские первопроходцы провели где-то между современными Хабаровском и Комсомольском на Амуре. «И зимовали мы на Великой реке Амуре в Дючерской земле, не доплыв геляцкие земли, и весною, поделав суды большие и струги, пошли вверх судами по Великой реке Амуру в Великую реку Шингал для ради хлеба», писал позднее в Якутск казачий атаман ануфри Степанов. Рекой Шингал русские первопроходцы именовали Сунгари, самый крупный приток Амура, текущий с юга. Только по Сунгари казачьи корабли могли пройти вглубь Маньчжурии к нетронутым войной поселениям с запасами хлеба. Но именно здесь своего противника и поджидал хитрый Нань Шархуда со своим войском, усиленным стрелками из Кореи. Противники столкнулись на водах Сунгари 16 июня 1654 года, примерно в 60 километрах южнее современной границы России. Первопроходцев было немногим более трех сотен, войско Шархуды насчитывало в 3-4 раза больше. Обе стороны вели активную разведку, захватывали языков, и встреча не стала неожиданной ни для русских, ни для маньчжур. Однако для казаков неожиданностью явилось большое количество оружия у противника и слаженность действий стрелков. Как вспоминал тот день Ануфри Степанов. «По шингалу реке нас встретила Багдойская большая сила ратная со всяким огненным стройным боем». Тем не менее, казаки храбро атаковали многочисленного и хорошо вооруженного противника. Первопроходцы были не только боеспособными, но и умелыми людьми. В низовьях Амура при помощи одних топоров они построили чертову дюжину стругов, крупных речных кораблей, оказавшихся крупнее тех, что имели манжуры на Сунгаре. Командир корейских стрелков Пён Гыб описал казачьи суда как «очень большие». И первая русская атака оказалась удачной, речную флотилию Маньчжур разгромили. Ануфрий Степанов описывал начало сражения так. «И стою багдойскую силою дело поставил, и Божию милостью и тех багдойских ратных людей из стругов на берег выбили». По корейской версии, именно командир стрелков Пенгып убедил барона Шархуду заранее подготовить укрепленные позиции на высоком берегу Сунгаре, куда и отступило маньчжурское войско после первой успешной атаки русских. Казаки попытались продолжить натиск, высадившись на берег, но там они попали под огонь пушек и корейских стрелков, укрывшихся за земляными валами и турами, как наши предки миновали полевые укрепления, ряды плетеных из против высоких цилиндрических корзин, заполненных песком. Ануфрий Степанов описывал эти минуты так. «И на берегу те богдойские люди стали в крепком месте, и за валов учали с нами драться. Бились богдойские люди из большего бою, из пушек и пищалей, а били они из тех пушек по нашим судам, одрались они из-за туров и из-за увалов земляных. И на том приступе многих наших людей на том бою ранили». В тот день, 16 июня 1654 года, русским первопроходцам фактически впервые пришлось столкнуться с регулярной армией. Даже более регулярной, чем лучшие армии Западной Европы той эпохи. Не зря Нуфри Степанов в описании сражения на Сунгаре отметил не только большое количество огнестрельного оружия у противника, но и его одинаковую униформу и поразительную слаженность действий. Он отметил, что войско врага четко делилось на роты. Степанов использует именно этот, кажущийся нам современным термин. Каждая рота имела отдельное знамя, и ее бойцы были одеты в одинаковые доспехи куяки и камковые, то есть шелковые куртки под цвет соответствующих знамен. «Ротами же стоят, каково знамя, такие на них и куяки биты на камке, на тех людях, и та вся у них драка ученая», – писал противники противнике атамана мурских первопроходцев длинноносые и большеголовые. Русская атака захлебнулась под частым огнем манжурских пушек и корейских стрелков в одинаковой униформе. «И нам с теми бакдойскими людьми драться стало невозможно, потому что пороху и свинцу нет», так объяснил Ануфри Степанов решение об отступлении. Казаки действительно испытывали нехватку боеприпасов, ведь их ближайший источник и находился в Якутске, путь к которому Самура занимал тогда более полугода. В таких условиях бойцы Степанова решили не продолжать атаку хорошо укрепленных позиций. Казачьи струги пошли вниз по суари, возвращаясь на амур по словам ануфрия Степанова, хлебом гораздо нужны, то есть без продовольствия. Потери мажурского войска по данным корейского командира Пён Гыпа составили четыре сотни убитых, больше общего числа казаков. Однако в Пекин и Сеул с берегов Сунгари отправились известия о большой победе и полном разгроме северных варваров. В реальности отряд Степанова, хотя имел много раненых корейскими пулями, но полностью сохранил боеспособность. Хитрый Нань Шархуда был далек от победы, но все же достиг первого стратегического успеха. Сумел остановить продвижение казаков к югу от Амура и оставил их без хлеба. Пока Шархуда продолжал строить укрепления в устье Сунгари, отряд корейских стрелков вернулся на родину. В следующем 1655 году Пенгыпа с почестями принял сам корейский Ван, король хе он не столько расспрашивал командира о боях с неведомым северным врагом, сколько прикидывал возможность восстания против маньчжурского императора. Поднять мятеж против Пекина корейский король так и не решился, а единственными сведениями о русских в стране утренней свежести стал лишь и рассказ Пенгыпа об их свирепости и необычно длинных носах. В свою очередь, первопроходцы, уже научившиеся отличать Маньчжур от китайцев, так ничего и не узнали о Корее и корейцах. Хотя, как вскоре выяснили пекинские власти, Казаки Ануфрия и Степанова пытались расспрашивать пленных амурских аборигенов о большеголовых, быстро из ружей. Вероятно, казаки так прозвали стрелков пенгы по характерные большие шляпы, плетеные из ивовых прутьев, непременную часть униформа мушкетеров корейского короля. Увы, приамурские дючеры, дауры и тунгусы фактически первобытные люди ничего не могли рассказать о Корее. Пришли бакдойские люди с большим огненным нарядом. Не прошло и пяти лет, как корейские солдаты по требованию маньчжурского императора вновь направились на север, к берегам Амура. На этот раз, в 1658 году, 265 бойцов, в том числе 198 стрелков-мушкетеров, ввел новый Пёнмауху провинции Хамген по имени Синню. Потомок знатного рода в генеральском чине, все время похода на север он ввел личный дневник, сохранившийся до наших дней и ставший уникально подробным источником о первых встречах русских и корейцев. Вон Джонгун, войско дальнего назначения в переводе с корейского, соединилось с силами Маньчжур все на той же реке Сунгария. Генерал Син Ню почти ничего не знал о своем будущем противнике, «Неведомо, откуда они родом, но живут в лодках, плавают по течению Амура и грабят местность», записал кореец в дневнике. К тому времени в Приамурье произошло немало новых столкновений русских казаков и бакдойских людей. В 1655 году, ободренные первым частичным успехом на Сунгаре, маньчжуры попытались осадить отряд Ануфрия Степанова в небольшом остроге, возведенном казаками на южном берегу Амура в устье реке Кумары. Ныне эта территория КНР напротив Шиманского района Амурской области. Но осада провалилась. манжуры отступили с большими потерями. Следующие два года отряд первопроходцев Степанова, получив небольшое подкрепление из Якутска, провел в плаваниях по всему Амуру от Шилки до Уссури. Летом казаки перемещались на лодках-стругах по Преамурью в поисках пропитания и меховой дании. А зимы пережидали в тут же возводимых острогах. Ануфри Степанов сумел даже отправить в Якутск и далее в Москву почти 5000 соболиных шкурок, огромной ценности для той эпохи. Не теряли время и маньчжуры, строившие на реке Сунгария сильный военный флот. К лету 1658 года барон Нань Шархуда имел под своим началом 47 крупных кораблей, на которых разместилось большое войско – 2450 человек. Всех русских на тот момент в Преамурье насчитывалось не более пяти сотен. Решающее столкновение произошло 30 июня 1658 года, примерно в 10 километрах от устья Сунгри, ниже по течению Амура. В позапрошлом 19 веке русские переселенцы назвали эту местность Корчеевская Лука или Корчеевский Плес. Сегодня это Амурский берег Ленинского района Еврейской автономной области. Вечером накануне сражения, 362 года назад, Большая часть отряда Ануфрия Степанова, около 300 человек на 11 судах, расположилась на отдых посреди Амура. Еще две сотни первопроходцев на семи судах ранее отправились в разведку искать флот противника. Мы уже никогда не узнаем, сумел ли Нань архуда обмануть казачьих дозорных или ему просто повезло разминуться с ними среди многочисленных островков и проток возле устья Сунгари, Так или иначе, но 47 маньчжурских кораблей или бусов на языке первопроходцев с рассветом неожиданно атаковали русских. Как записал в дневнике кореец синню «при виде 11 кораблей противника, которые стояли со спущенными парусами в самом центре Амура, наша флотилия сразу устремилась к ним». То же событие описал и Артем Петриловский, племянник Ерофея Хабарова, один из немногих выживших после той схватки. Июня, в тридцатый день, на великой реке Амуре, ниже Шингалу реки, пришли богдойские люди с великим войском на 47 бусах с большим огненным нарядом, с пушками и с мелким оружием, и на нас напустились, и из пушек судов нас сбили. На палубах маньчжурских кораблей находилось шесть сотен отборных латников, четыре сотни лучников и 307 стрелков из ружей, в том числе 198 корейских мушкетеров. Почти все три сотни русских тоже имели ружья, но помимо многократного преобладания в людях, у маньчжуров было подавляющее превосходство в артиллерии. На кораблях казаков имелось всего шесть пужек, а у манжуров в семь раз больше. Неожиданность атаки и огонь вражеской артиллерии заставили первопроходцев покинуть палубы кораблей, укрывшись в трюмах. Обрадованные маньчжуры и корейцы еще не знали, что их ждут тяжкие потери и долгий кровавый бой. Тем более никто из них в ту секунду не подозревал, что ближайшие часы на два грядущих столетия предопределят судьбу будущих границ России и Китая на Дальнем Востоке.